Четвертое Вечером зашел Алик и объявил, что они идут гулять. Был весел, нежен, заботлив и красив. Да что там, великолепен, точно граф Сумароков Эльстон на портрете Серова. Она и с детства любила разглядывать это бледное лицо в альбоме репродукции великого живописца. Шептала про себя как заклинание. «Феликс Феликсович, позднее князь Юсупов». И приблудного кота назвала Феликсом, уговорила родителей не соглашаться на пушка или того хуже паштета. Оказалось, права. Драный горемык отъелся и явил себя во всем блеске королевской красоты. Серебристо-голубая шерсть, безупречная чистота манишки, а главное — взгляд. — Я вас осчастливил, мизерамбли! — говорили эти желтые, как у лисы, глаза. Свободных столиков не было, но Алика боял метр до отеля, и место нашлось. Анаид откровенно им любовалась. Он извинился, что не дождался ее после встречи с детективами. «Вытащили срочно. Пришлось ехать и разруливать одну проблему. Прости, не успел даже написать». Шутили, обсуждали сериалы и решили в выходные выбраться в новую Третьяковку. «Вечер был бы прекрасен». Если бы... Если бы Анаид не царапала воспоминания о том, что сказала Ксения. Акимов составил протекцию в околину, А затем сторож исчез, и виноватым назначили Акимова. Анаит несколько раз встречала Мирона Акимова на выставках. Они почти не общались, разве что перекидывались приветственными фразами. Репутация его в художественной среде была Анаит прекрасно известна. Почти все сходились в том, что картины Акимова вопиюще плохи, кроме разве что Тимофея Ломовцева, непонятно от чего благоволившего художнику. За два года в Имперском Союзе он не продал ни одной работы. Бурмистров утром сообщил, что сегодня в помощнице не нуждается. После этого план, который накануне только мерещился, Наид, план неясный, смутный, лишенный всяких очертаний, внезапно обрел плоть. Не давая себе времени на размышления, она сунула в рюкзак теплый свитер, проверила достаточно ли заряда на телефоне и, поколебавшись, взяла темные очки. Этот последний шаг едва не заставил ее передумать. Было в нем что-то шпионски драматическое, детское и беспомощная. Но Анаит отогнала эти мысли. Меньше чем за час электричка довезла ее до нужной станции. От потрескавшейся платформы вела дорога с широкой обочиной. Можно было дождаться автобуса, но Анаит, сверившись с картой, пошла пешком. Придумана была глупость. Но Анаид говорила себе, что в худшем случае прогуляется три километра и потратится на билет в обе стороны больше ничего. Она старалась не слишком задумываться, быстро шагая и щурясь, когда солнечные лучи били в глаза сквозь тусклую бронзу листвы. Земля с пожухлой травой мягко проседала под подошвами. Ветер ворошил опавшие листья и нес запах дыма. Впереди ждал не поселок, а садовое товарищество. Хорошее слово — товарищество. Где-то на одном из клочков земли была расположена Акимовская дача, по совместительству мастерская. Точного адреса она и не знала. О Мироне Акимове вообще мало что было известно. Чудо, что она помнила название садового товарищества и нужное направление. Найти его на карте было делом нескольких минут. Изобильная, говорила Наташа Голубцова. Разговор этот случился около полугода назад, после очередной выставки, на которую Мирон приволок безумную, огромную картину. Наверное, в изобильным своем намалевал, безмятежно сказала Голубцова. Он туда каждый день таскается, как на работу. Наталье и Денисовне было за 50, но она требовала, чтобы ее называли Наташенькой. Анаид приходилось скрутить себя в узел, чтобы обратиться к этой голубоглазой полной женщине на «ты». Наталья Денисовна сочетала в себе хищное простодушие голубя и лучистую наивность ромашки. Она и рисовала ангельских птичек и полевые цветы на закате, смело пренебрегая правилами перспективы, светотений, композиции и прочими ограничениями, что ставят скудные умы перед истинным вдохновением. Однако и Голубцова ненароком могла принести пользу. Она ухитрялась быть в курсе всех событий, перевалочная база для сплетен, кочевавших от группы к группе. Пожалуй, не так она была проста, как хотела казаться. Ксения, музейщица, отчего-то терпеть ее не могла. Какая-то у них однажды вышла стычка. Да на и донеслись лишь отголоски пересудов, а сама Ксения на эту тему словом не обмолвилась. Навстречу она Ид прошла немолодая женщина с рюкзаком и корзинкой в руке. В корзинке светились прозрачные веснущатые желтизной крупные яблоки. «На, угостись», — сказала женщина, как старый знакомый, и сунула ей плод. Один бок у яблока был холодный, а другой — теплый, словно нагретый теми, что лежали внизу. Анаид благодарно улыбнулась, запоздалась, похватилась через несколько шагов. Вот у кого бы спросить, где дача Акимова. Нет, не надо. Она может рассказать, что какая-то девушка им интересовалась. Анаид пока нельзя обнаруживать своего интереса. Качающийся мостик ее логического умозаключения держался на шатких опорах предположений. Пока что не было подтверждено даже первое из них. Анаид прошла в распахнутые ворота мимо будки охранника. Единственным, кто заинтересовался ею, был косматый, грязный белый пес. Анаид безбоязненно потрепала его по холке и огляделась. Неподалеку на участках жгли костры. Светло-серые столбы поднимались в воздух. Ее обогнала стайка детей, кто в куртках, кто в шортах. Проехали две машины. Уже знакомый грязно-белый пес пробежал мимо. Ветер нёс пыль, листья и запах дыма, плотный до осязаемости. У Анаидзе слезились глаза. Она надела солнечные очки, чувствуя себя неловко. Интересно, помнит ли Акимов её лицо? Он никогда не обращал на неё внимания. Дым сменился запахом подгоревшего шашлыка. То окрики, то смех, то просто разговоры доносились до Наид. Садовое товарищество производило впечатление места густое и тесно населенного. Откуда-то дохнуло жареной рыбой с луком. Наид шла медленно, заглядывая за заборы. Она надеялась, что шестое чувство подскажет, где дача Акимова. Мирон должен был построить что-то особенное, отличающееся от соседских развалюх. Шестое чувство молчало. Она вышла на площадку, обсаженную рябинами. Под ними на траве расселись те самые дети, что обогнали ее. На противоположной стороне улицы Анаит увидела бревенчатый лабаз с зарешеченными окнами и вывеской «Продукты». Это был край изобильного. Конец пути. тут уже поняла, что никакого проку от ее поездки не будет. Нужно было придать своему пребыванию здесь хотя бы видимость смысла. Купить что-то на память. Она пыталась вспомнить расписание электричек, когда на крыльцо из дверей вывалились, подталкивая друг друга, трое мужчин. Все трое были немолоды, пузатые и расхристаны. Один споткнулся на ступеньках, едва удержавшись на ногах, и в сумке отчетливо зазвенело. «Холя, не сметь", веселым пьяным голосом прикрикнул один. "А если бы он нёс патроны", добавил идущий следом, прихватив для страховки товарища за сумку. И вдруг Анаид поняла, что перед ней... Пропавший сторож музея, Николай Николаевич Вакулин. Она так привыкла видеть услужливое бледное лицо, что не опознала его в этом развеселом пьянице. Она быстро сбросила рюкзак с плеча и принялась для виду что-то искать в нем, но Вакулину было не до нее. Троица прошла в двух шагах от девушки и свернула в проход между участками. Анаид несколько секунд смотрела им вслед. Теперь, когда первая опора оказалась прочно укрепленной в земле, она почувствовала себя уверенно. «Можно тянуть мостик и дальше». Анаид поднялась по ступенькам и зашла в магазин. Внутри было прохладно и безлюдно. Только продавщица в спортивном костюме расставляла на стенде сигаретные пачки. Анаид выбрала два киндер-сюрприза и положила на ленту. «А, «Скажите, а это не дядя Коля сейчас к вам заходил?» — спросила она, расплатившись и как будто вдруг что-то вспомнив. «Я издалека не разглядела». «Это кто такой?» — раздраженно спросила продавщица, пытаясь впихнуть пачку золотой явы на отведенное ей место. Анаид понаблюдала несколько секунд, затем молча вынула из ее пухлых пальцев яву и одним ловким движением вставила в нужный кармашек. Ох ты, уважительно сказала продавщица, как всю жизнь училась. Анаид про себя усмехнулась. Тот-то рады были бы ее педагоги на искусствоведческом такому комплименту. Кого ищешь-то? «У родителей есть знакомый, Николай Николаевич. Мне показалось, я увидела его издалека. Не пойму, обозналась или нет. Рыхлые, плечи покатые, лицо круглое». «А, вон ты о ком. Он вроде не живет, а гостит. Я его третий день здесь вижу, каждый раз с Василием и братом его. Отмечают чего-то». «А у кого гостит?» — спросила Анаид, подпустив дозу поверхностного любопытства. Обычная девушка, раздумывающая сходить ли поздороваться с давним другом семьи. Она не ждала ответа и вздрогнула, услышав, как спокойно женщина произносит знакомое имя. Лакимова знаешь, где он живет? Десять минут спустя Анаид с бьющимся сердцем стояла перед неприметным домом за невысоким полисадом. От соседних этот участок отличали неухоженность и отсутствие площадки для машины. За калиткой к дому тянулась дорожка, которую обступал запущенный сад. Кустарники со спутавшимися колтунами ветвей грозная, выше крыши, темная ель, похожая на безумную тощую старуху в рваной юбке, одичавшие сливы, даже залитые полуденным солнцем. Сад был сумрачен и байронически прекрасен. Соседские участки сверкали идеально ровными пустыми газонами, как красавица искусственными зубами. Итак, она была права. Едва услышав, чьим протеже являлся Николай Николаевич, анаит сложила едва: 2 ,2. исчезновение картин Бурмистрова и последующее бегство сторожа. На чье преступление он мог закрыть глаза? Того, кто помог ему с работой. Где он мог укрыться от неприятных расспросов полиции? У него же. Так и произошло. Вакулин обосновался на даче Акимова и, найдя себе двух компаньонов, ушел в загул. А все Есинский, змей-искуситель, поманил галерею в Амстердаме, соблазнил малых сих. Вернее... Одного малого, предположившего, что в отсутствие двух полотен, которые должны были отправляться за границу, выберут чьи-нибудь другие. И у кого же больше шансов, как не у чрезвычайно самобытного художника Мирона Акимова? «Так он и рассуждал», — думала Анаит. «Украл картины, подбив Вакулина помочь. Когда начался переполох, сторож не захотел отвечать и удрал. Спрятался здесь» голубцова утверждала что у акимова на даче устроена мастерская где прятать украденное полотна как не среди своих собственных вряд ли он их уничтожил хотелось надеяться что не тот человек мирон акимов чтобы у него поднялась рука на произведение товарища по цеху она и это улица была пуста я ведь за этим сюда и приехала Бурмистров найдет способ добраться до Акимова, едва сопоставит факты, как это сделала она. Частные детективы принесут ему их на блюдечке. Он наймет людей, которые перевернут мастерскую вверх дном. А когда отыщет свои картины... Откинув щеколду, ид вошла и закрыла за собой калитку. Очки сунула в карман. Теперь они только мешали. Мирон весь день на работе вернется вечером, если и вовсе не останется в городской квартире. А сторож празднует с новообретенными приятелями свободу. Оставалось лишь одно затруднение: никто не видел ее, когда она прошла по тропе, раздвигая еловые ветви. Странно, что Акимов не обкорнал эти лапы, протянувшиеся на тропинку. Прикосновение их было прохладным и живым. Точно слепец деликатно пробежал пальцами по незнакомому гостю. Анаита обогнула жасминовый куст, поднялась на крыльцо и подергала дверь. Закрыто. Так, что вокруг? Трава и кусты. Ни камня, ни ведерка, ни горшка с цветком. Есть нехитрая скамейка из двух обрубков и брошенные на них доски но и под ней ничего, кроме жуков. «Ну же, Мирон Иванович, твоя старая дача никому не нужна. Ни денег, ни техники. Да что там, у тебя и телевизора-то наверняка нет. К чему возить с собой связку ключей, когда у тебя живет приятель? Нет, вы будете прятать ключ где-то поблизости, чтобы тот, кто вернется первым, мог попасть в дом». Она потыкала носком ботинка траву. Поискала вдоль стены, проверила под подоконником. Ключа не было. ид закусила губу и посмотрела на окно. Старые двойные рамы, решеток нет, но звук разбившегося стекла могут услышать соседи. Еловые ветки едва покачивались. В глубине дерева, ближе к вершине, пересвистывалась стайка мелких птиц. Шелест, шорох, писк, почти неуловимое движение вверх по стволу. «А ведь там их много», — подумала онаид, — «намного больше, чем кажется». Вернулась к еле, обошла ее, приглядываясь, и под одной из ветвей, почти не удивившись, увидела привязанный на шерстяной зеленой нитке простой ключ, поблескивавший, словно новогодняя игрушка. Её охватило торжество. Она взбежала на крыльцо, провернула ключ в замочной скважине и толкнула дверь. Внутри вместо ожидаемого бардака — груды заношенных ботинок, прокуренных курток, дохлых мухожерельями возле пустых бутылок на подоконниках — Ее встретил такой спокойный порядок, что в первый момент она испугалась, что ошиблась дачей. В некотором смысле дом был антитезой саду. Полки до потолка, внизу обувь, вверху инструменты. Полосатая ковровая дорожка. Анаид поразил строгий, почти аскетичный облик комнаты, в которую она вошла. Печка, топчан, обеденный стол у окна — не больше дюжины книг. Чайная чашка на столе приковывала к себе взгляд. Бледно-лиловые фиалки на размытом зеленом фоне, тончайший обруч золота по краю. Предмет в этой комнате невообразимый, точно бабочка в шахте. Несомненно, подарок женщины. За окном проехала машина, и она и вспомнила, зачем пришла. Поставив рюкзак на пол, она проверила на телефоне, есть ли связь. Важный пункт плана. Когда она отыщет картины, надо будет вызвать такси из ближайшего поселка. Самой ей не дотащить ни тигров, ни владыку мира. Коридор с дверью в кладовую. Крохотная кухня с побеленными стенами. Еще одна комнатка. Узкая, точно келья, с неровно вздувшимся на полу матрасом. Очевидно, здесь обретался по ночам Николай Николаевич. Мастерская была в конце коридора, выходила окнами на лес. Здесь порядок заканчивался. Мольберты, подрамники, готовые картины, наваленные грудой мешковина, какие-то свертки, грязные палитры, бутыли вдоль стены. И над всем этим витает крепкий запах лака с растворителем. На подоконнике торчат щетины вверх кисти, воткнутые в зеленый брус флористической губки. Наита смотрела все картины в мастерской и разочарованно застыла посреди комнаты. Владыки и тигров не было. Мост оборвался, не дотянувшись до берега. Неужели Акимов оставил их в городской квартире? Тогда все ее безрассудство было напрасным. Она вновь обыскала дом, распахнула створки единственного шкафа, разворошила зимние куртки и лыжные штаны. Изучила каждую картину, осмотрела рамы, не мелькнет ли знакомая. Ничего. Наит вернулась в коридор, вскинула рюкзак. Сейчас, когда она потерпела такой сокрушительный удар, он казался втрое тяжелее. Бессмысленность всех предпринятых ею шагов давила на плечи. Последний момент ее взгляд остановился на тёмный, вглубь уходящий на ре коридора. Заканчивалась эта нора мастерской. Слева — спальня с кухней, справа — чулан. Вернее, дверь в чулан, потому что внутрь она ид не сунулась, представив, что увидит. Шмотки, банки, краски и ящик водки. «Почему водки? Акимов, кажется, не пьет? Анаид подошла и для очистки совести толкнула дверь. Таня открылась. В полусумраке она рассмотрела, что снаружи на ней установлен простейший засов, какой обычно ставят на деревенских калитках. Еще страннее. Первая мысль, не прячет ли там Акимов кого-нибудь?» «Что, собственно, мы знаем об Акимове?» — спросила себя Анаид. «Очень мало. Почти ничего». Рыжий, хмурый, немногословный. Происходит из творческой семьи. И отец, и дядя — художники, признанные в отличие от него. Имеет прочную репутацию неудачника. Трудится инженером-электриком на каком-то заводе. Начал писать только после сорока. Держится особняком. Сообщество отторгало Акимова словно представителя чужого вида. Только Тима Ломовцев признает и принимает его, да и вообще относится к каким-то со странной насмешливой нежностью. Ну так это же Ломовцев. Анаид его стеснялась и, по правде говоря, побаивалась. В развеселом хулигане Ломовцеве бабнике и дамском угоднике временами проглядывал козлоногий сатир, бил копытом и косил на Анаид ярким зеленым глазом. В его присутствии на нее нападали стыдливость и немота. Наита откинулась щеколду, включила фонарик на телефоне и посветила внутрь. Если это и был чулан, то просторный, едва ли не больше спальни с матрасом на полу. Лучше бежал пространство и замер уткнувшись, как поисковая собака, в повернутую к стене картину в дорогой золотой раме, за которой просматривались еще холсты. Наконец-то! Анаид подбежала к картине, попыталась перевернуть ее, выронила телефон и в попыхах бросилась к выключателю. У телефона треснула задняя панель, но даже это не могло ее сейчас огорчить. Щелчок и зажглась лампа под потолком. Где-то с силой хлопнула от ветра форточка. На глазах Анаит приоткрытая дверь чулана мягко затворилась, и снаружи что-то звякнуло. В следующий миг, похолодев от ужаса, она поняла, что это был за звук. «Щеколда!» Она толкнула дверь, но ничего не вышло. Анаит оставила щеколду приподнятой, и теперь та прочно удерживала ее в заперти. Колотиться в обшивку бесполезно, она Наид соображала быстро и хладнокровно. «Входную дверь я точно не запирала. Позвонить таксисту, когда он подъедет, попросить зайти и освободить меня. И уехать с картинами. Все будет нормально, не паникуем». Но, подняв телефон, она увидела, что повреждение куда серьезнее, чем ей показалось на первый взгляд. Корпус был разбит с обеих сторон. На прикосновение сенсорный экран не отзывался. Не меньше десяти минут Анаид терпеливо пыталась пробиться через мертвый мобильник. В конце концов ей пришлось признать, что она лишена связи. Комната без окон, с единственной дверью запертой снаружи, и у нее нет возможности позвонить. Трезво оценив ситуацию, Анаид поняла, что пора впадать в панику. Она молча, ожесточенно побилась об дверь, щеколда дружелюбно позвякивала снаружи, в такт ее ударом. Анаид покричала на телефон, покричала на лампу, вцепилась в волосы. Дура, дура! Как можно было позволить этому случиться? Взгляд ее упал на холсты. Анаид перевернула картину и, оторопев, уставилась на пейзаж с березками и полем. Неплохой пейзаж, профессионально поставленная рука, ничего особенного, но многие будут рады повесить у себя такой в гостиной. Однако ни одного тигра. Сейчас, при ближайшем рассмотрении, она видела, что и рама-то не похожа. Те, что она приобрела, были толщиной с руку, широкие и тяжелые. А это — ерунда, одна насмешка. «Пластик под дерево». Она перебрала оставшиеся картины, уже понимая, что искомого не отыщет. Кто-то оставил здесь старые полотна, не особенно заботясь об их сохранности, и щеколду привесил снаружи, словно для того, чтобы пейзажи и натюрморты не разбежались. Два часа спустя Анаид сидела, опираясь спиной на дверь. Перед ней вдоль стен были расставлены картины. Она рассматривала их жуя, прихваченный из дома бутерброд. Удивительно, что аппетит не пропал. Воды в бутылке почти не осталось, но это и хорошо. Бутылка может пригодиться для иных надобностей. Все, что теперь было в ее силах, это ждать. Новый план составился сам собой. Когда вернется Николай Николаевич, она постучится и попросит выпустить ее. Сторож наверняка ее помнит. Конечно, он расскажет обо всем Акимову, если только не будет достаточно пьян, чтобы забыть о том, как выпускал девицу из чулана. Но вряд ли на это стоило всерьез надеяться. Однако все снова пошло не так Когда Наит услышала звуки в коридоре, это была не тяжелая поступь изрядно выпившего человека, а быстрый озабоченный шаг. Акимов вернулся раньше времени. Некоторое время она с тоской прислушивалась, затем потянула очень знакомым, безошибочно узнаваемым запахом — гречка с тушенкой. Она и доела бутерброд и сказала себе, что нужно выждать минут двадцать. Пусть Акимов поужинает, сытые люди добрее. Телефон не работал, наручных часов она не носила, так что отслеживать время было не на чем. Она и съела вместе с Акимовым воображаемую кашу, посидела немного, заварила себе воображаемый чай, выпила с печеньем. Звуки из комнаты затихли, шагов больше не было слышно. Она тяжело вздохнула, поднялась и постучала в дверь. Сначала было тихо. Затем вновь раздались шаги, которые вполне можно было назвать недоуменными. Она Анаид постучала еще раз и громко сказала. «Мирон Иванович, выпустите меня отсюда!» Несколько секунд такой оглушительной тишины, будто Мирон Иванович превратился в соляной столб. Звякнулась щеколда, дверь распахнулась. За ней стоял Акимов. Несколько секунд они смотрели друг на друга. «Тебя что, этот идиот запер?» спросил наконец Мирон. Анаит мгновенно увидела, какие прекрасные возможности предоставляет ей эта версия. Да, она приехала, чтобы спросить совета о пропавших картинах, но дома был только Николай Николаевич, и он был пьян, а потом толкнул ее сюда, заплакать и убежать, а сторож пусть потом оправдывается. Ах, как заманчиво! Анаид глубоко вздохнула и покачала головой. «Я забралась в ваш дом!» чтобы найти картины Бурмистрова. Зашла в чулан, дверь захлопнулась, щеколда упала. Я оказалась в заперти. Здесь надо было добавить «извините, пожалуйста». Однако есть ситуации, когда извинение подразумевается настолько явно, что выражать его вслух — лишь обеднять невысказанное. Акимов нахмурился. Они по-прежнему стояли, разделяемые дверным проемом. Пожелая он захлопнуть дверь и оставить Анаид в чулане, ему бы ничего не помешало. «Картины?» — переспросил Акимов. «Те, что украли?» Анаид молча кивнула. Мирон озадаченно переступил с ноги на ногу, взглянул на чашку, словно не понимая, что это за предмет. Он был в домашних серых брюках и серой же мятой футболке. Странно, но мышины эта одежда проявляла его. Делало ярче. На публичных мероприятиях, где Анаид доводилась его встречать, он казался выцветшим, полинялым. «Ты решила, что я украл тигров, и кто там еще? «Снежный барс», — кротко сказала Наид. «Ну, это, допустим, не барс», — пробормотал Акимов. я все всё-таки барсов видел». «Нет, это гибрид кота с игуаной. Выродок печальный. Послушай-ка...» Он шагнул Наид, и она лишь усилием воли заставила себя не отшатнуться. «Зачем я, по-твоему, должен был их украсть? Как ты для себя объяснил это дикое предположение? Это, кстати, Бурмистров тебя ко мне отправил?» «Он здесь ни при чем». М «Да? А удивительно!» Поступок вполне в его духе. Я сама, твердо сказала Анаид, а зачем вам щеколды на двери и снаружи? Что? А, это от собаки! У отца когда-то был пес, он научился сбрасывать носом крючок и пробирался в чулан, грыз все подряд. Так, и все-таки. Зачем мне воровать этих, прости, господи чудовищ, чтобы сделать мир лучше? чтобы ваши работы отправили в Амстердам вместо бурмистровских». Акимов и шарашенно уставился на нее и вдруг разхохотался. Смеясь, он вышел из чулана и махнул ей рукой «Иди, мол!». Она медленно выдохнула. Она до последнего не была уверена, что ее не оставят сидеть под замком. Художник вернулся в большую комнату, налил в свою чудесную фарфоровую чашку какой-то темно бурый чай из крошечного глиняного чайника с крышкой-пуговкой. «Сядь!» — кивнул на у окна. «Как в дом попала? «Нашла ключ на елке и открыла». «Ключ на елке тоже показали?» «Нет, ключ я сама». «И где он сейчас?» «На полочке». Честно сказала Анаид. Она действительно положила ключ на полку в коридоре, чтобы не искать его потом по карманам. Да, а я-то был уверен, что Коля без забыл запереть, пробормотал Акимов, отпил чай и задумался. Анаид сидела, сложив руки на коленях и молча ждала, когда определится ее дальнейшая судьба. Акимов мог вызвать полицию, мог выставить ее, мог позвонить бурмистру Есинскому, черту в ступе, и рассказать о ее выходке. Она не представляла, чего от него ожидать. «Что за безумная идея насчет моих картин и Амстердама? Только не говори, что ты это сама придумала. Ты же не дура, в конце концов» завязывая играть в героическую партизанщину и выгораживать своего бурмистрова. Анаид смиренно приняла не дуру, которая прозвучала именно как «дура», не человеку, отсидевшему два часа в чужом чулане, обижаться на критику. «Я вам уже объяснила. Игорь Матвеевич вообще ничего не знает. Я считала, что вы хотите попасть в Амстердамскую галерею». Акимов перегнулся через стол. «Девочка, ты понимаешь, что у меня нет ни единого шанса выставиться в Амстердамской галерее? У меня его не было бы, даже если бы украли вообще все картины Имперского Союза. Есинский скорее отправил бы Голубцову, чем меня. Ты что, проспала все выставки? Нет ни одного, слышишь? Ни одного человека, которому нравились бы мои работы. «Их никто никогда не купит, а интерес Есинского исключительно материальный». «Мне», — тихо сказала Анаид. «Что тебе?» «Мне нравятся ваши картины». Акимов презрительно скривился. «Перестань. Я тебя и без этого выпущу. Можешь идти хоть сейчас». Анаит вспыхнула мне нравятся ваши картины твердо повторила она они это очень талантливо не мелочись скажу уж сразу гениальный может тогда Анаид скинула взгляд на акимова и он внезапно осекся я знаю что ни один из наших художников вам в подметке не годится с плохо сдерживаемым гневом сказала она не пытайтесь на меня давить я поступила плохо когда забралась к вам и обыскала вашу дачу хотите вызывайте полицию но не смейте мне говорить что мне думать о ваших работах да я не то что акимов несколько растерялся никто на тебя не давит счет взяла что вообще за нелепый разговор ваши картины потрясающие необыкновенные продолжала онаид не замечая что раскраснелась И белый кит, и голос. Особенно нет реки. Фактически вы работаете в акварельной технике маслом, и в голосе это особенно оправдано. — Потому что краски дорогие, — буркнул Акимов. — И серый фон. Она не могла успокоиться. — Это ведь мешковина, правда? У вас холст говорит, понимаете? Он поет. Экономия на серой краске у меня поет. «А как вы контуром работаете? Я не понимаю, как это? Вы ведь не учились, да? Все говорят, что вы самоучка, и тогда это вдвойне, втройне. Вы понимаете?» Она взмахнула перед собой руками, словно подбрасывая в воздух птицу. «Ай, нет, вы ничего о себе не понимаете. У вас отец художник, значит, он вам показывал?» «Мой отец мне ничего не показывал», резко оборвал ее Акимов, И Анаид замолчала. Он встал, сердясь на самого себя за резкость. Идиотская ситуация. Все, надо заканчивать этот ералаш. Пусть экзальтированная дурында проваливает на все четыре стороны. Он обернулся к Анаид, по-прежнему сидящий, сложив руки на коленях, и твердо сказал: Ну, вот что. Она подняла на него глаза. На нежных фарфоровых щеках остывала краска. «Есть хочешь?» — безо всякой уверенности закончил Акимов. Мирон накрыл ей в кухне. Они сидели, разделенные узкой доской откидного стола, и девушка доедала кашу с тушенкой. Остатки соуса подобрала кусочком хлеба, ловко, аккуратно, не оставив на тарелке ни пятнышка, ни крошки не смущаясь, облизала пальцы. «Ты ешь так, как будто выросла в Средней Азии», сказал Акимов. «Я выросла в Москве», — отозвалась Анаит. «Мы московские армяне. Папа у меня из Ванадзора. Он уехал в Москву после землетрясения и здесь познакомился с мамой. А вы?» «А я московский москвич. Перестань мне выкать, пожалуйста. Нет, объясни» ну допустим ты нашла бы картину в чулане и что вызвонила бы сюда бурмистрова я не понимаю с ума вы сошли что ли оскорбился наид я специально приехала чтобы его опередить я бы вызвала такси и увезла их а потом придумала какую нибудь относительно правдоподобную версию находки сказала бы что стала заново осматривать хранилище музея и обнаружила их в глубине «Этот подвал десять раз перерывали сверху донизу». «Неважно. Игорь Матвеевич мне бы поверил». Акимов повернулся к плите, чтобы включить газ под чайником. «Прелесть тесной кухни. Можно вскипятить воду, отрезать ломоть хлеба, достать масло из холодильника. И все это, не отрывая задницы от стула». Он протянул руку и завис. «Ты сказала...» «Чтобы его опередить?» Девушка кивнула. «Зачем?» «У Игоря Матвеевича сложный характер», — она и очень аккуратно подбирала слова. «Он мог в горячке вам навредить». «То есть ты спасала мою гениальную шкуру?» Он ухмыльнулся, но видел по ней, что так оно и было. Принципиальная девочка решила, что все восстановит самостоятельно. «Не только вашу. И свою тоже. Если картины не найдутся, он меня, скорее всего, уволит». «Подожди, подожди. А ты-то здесь при чем? «Ну, это же Игорь Матвеевич», — пожал плечами Анаит. «Ну да. Это же Бурмистров. Если вдруг задуматься, как Бурмистров отдыхает, То сразу представляется, как он ходит голым по огромному пустому дому, чешет яйца и давит пальцами мух. «Может быть, это и к лучшему», — предположил Акимов. А Наид покачала головой. «Мне не найти другую работу по специальности. Вы знаете, кто я? Я искусствовед, без опыта. Это как самка-кенгуру без кармана». Никому-то она, бедная, не нужна. Я восемь месяцев искала место после института, а взять меня согласились только в общеобразовательную школу, а потом, когда я уволилась и искала работу, в галерею Спицына. Ого! уважительно сказал Акимов. Девушка чего-то сжала губы и помрачнела. Собеседование проводила женщина с желтыми волосами, лежащими вокруг головы и шеи, точно плюшки на противне, крепкими спиралевидными кольцами. Надпись на бейджи сообщала, что перед Анаид главный администратор. «Что вы больше всего любите из Спицына?» — спросила женщина. «Портрет королевы Елизаветы», — не моргнув глазом, соврала Анаид. Меня восхищает колористическое решение этой работы. Не думаю, что это верный ответ. Чего же? изумилась Наид. Всеволод Игнатьевич велик во всех своих проявлениях, строго сказала главный администратор. Каждая из его работ заслуживает того, чтобы быть любимой. А ощутила, что ее уносит теплой волной абсурда. «Вы правы», — аккуратно согласилась она. но все всё-таки в человеке что-то отзывается в большей или еще большей степени на его картины. Мы входим в резонанс с душой художника, проникаемся его видением и благодаря этому испытываем катарсис». Позже она и сама изумлялась тому, с какой легкостью несла эту вдохновенную ахинею. Списан был не просто ширпотреб от искусства. Он был ширпотребный делец, король всех дельцов. Портреты власти придержащих, собственная галерея, очереди заказчиков на два года вперед. Да что там. Спицын издавал журнал, в котором публиковались истории его собственного сочинения. Был он когда-то хорошим крепким графиком, но со временем исписался. Анаид пришлось задушить в себе искусствоведа, чтобы прийти в его галерею. Спицыну требовались экскурсоводы. Те, что имелись, не справлялись с потоком публики. Восхищенные зрители замирали перед портретом известной певицы, укутанной в соболя, из-под которых кокетливо выглядывала ножка в лаковой туфельке. Спицын был король пошлости, но он гениально угадывал, чего хочет публика. Его зритель жаждал красоты. Той ее разновидности, что являет себя в мехах, бальных платьях, локонах, позументах, ботфортах, колоннах, вороных конях и бархатных пиджаках. Анаит мечтала, что однажды Спицын создаст свой величайший шедевр, объединив все вышеперечисленное в одном полотне. После двадцатиминутной беседы администратор удовлетворенно кивнула. «Что ж, вы нам подходите. Имейте в виду, вам нужно будет тщательно подготовиться». «Разумеется». «Вам выдадут униформу». «Униформу?» «Все наши сотрудницы носят форменную одежду. Во-первых, подъюбник. Кроме того, блузка». Снаружи постучали, и в кабинет вошла девушка, немногим старше Наид. «Любочка, вы прям-таки вовремя?» просиял администратор. «Покажись, пожалуйста, нашей будущей сотруднице!» Любочка с улыбкой приподняла руки и покрутилась, давая Анаид возможность разглядеть ее со всех сторон. Идя на собеседование, Анаид заранее настроилась соответствующим образом. Она способна была изобразить восторг перед любой из картин Спицына. Могла с чувством поведать о его творческом пути. Могла даже экспромтом провести небольшую экскурсию. Но к форменной одежде она оказалась не готова. Любочка выглядела как человек, который не решил твердо пойти ли ему в реконструкторы мещанского быта XIX века или все таки сразу в стриптиз. Из-под длинной черной юбки бился и пенился белоснежный подъюбник. Взгляд Анаид скользнул по лаковым туфлям, пробежал по юбке с блестящей пряжкой и остановился на вырезе белой блузы. От открывшегося зрелища захватывало дух. Вырез был оформлен пышными оборками. Взгляд, миновав этот пенный прибой, ухал сразу в морскую глубину, где и тонул, погружаясь в бездны. В завершение образа на шее при поблескивал крест. «Это...» «Форма?» — слабым голосом спросила Анаид. «Универсальная», — кивнул администратор. «Любочка, две минуты, мы уже почти закончили». Но Анаид резко встала. Она готова была пожертвовать любовью к живописи, готова была забыть о своих предпочтениях и вкусах, закрыть глаза на то, что спицан, растиражированная бездарность, но выставлять на всеобщее обозрение пупок? «Увольте». «Как вы смеете мне такое предлагать?» Задыхаясь от возмущения, сказала она. «А что такое? Что такое?» Всполошилась женщина-администратор. Но позже, вспоминая ее реакцию, Анаит ощутила, что было в этом изумлении нечто искусственное, как если бы Анаит не первая встала на дыбы при виде подъюбника. «Великолепные материалы! Мы заказываем итальянский шелк, между прочим!» «Это бесстыдство! Двадцать первый век за окном, а вы одеваете сотрудниц как... как... содержанок!» «Это стиль!» «Это пошлость! Вы бы еще шесты в галерее поставили!» «И поставим, если будет необходимость!» — прогремела старший администратор и поднялась. Любочка в испуге отпрянула. «А вас я больше не задерживаю!» Я у вас сама! Секунды лишние не задержусь! Отрезала Анаид и вышла, гордая хотя бы тем, что оставила последнее слово за собой. Но стоило ей оказаться на улице, как воинственность слетела с нее. Анаид скорее пошла бы просить милостыню, чем напялила на себя то, что галерея предлагала в качестве униформы. Однако это было первое место за долгое время, где ей предложили работу. Горькое разочарование терзало ее, пока она шла вдоль старых двухэтажных особняков. Перед ними на тротуар были выставлены столики под красными маркизами, за которыми смеялись беззаботные люди. Аромат выпечки разносился по улице, и бегонии в горшках шевелились от теплого ветра. Она надеялась, что сможет вернуться домой победительницей. Представляла, как с первой зарплаты купит подарки родителям, и эти вещицы станут несомненным подтверждением, что ее решение пойти на искусствоведческий, вопреки их воле, было правильным. Сколько боев ей пришлось выдержать. Они не утихали все годы, что она и училась. Особенно упорствовал отец, будто всерьез надеялся, что на пятом курсе младшая дочь бросит институт и пойдет в медицинский, как ему и мечталось. Все месяцы, что она искала работу, родители встречали ее неудавшиеся попытки безмолвным укором. И вот такой провал. Приличная зарплата. Известный и уважаемый работодатель. «Перспективы карьерного! черт бы его побрал роста!» Анаит шаг за шагом терзала себя перечислением того, что она потеряла. «Так глупо, так неосмотрительно! Бог ты мой, подумаешь, подъюбник! Это даже мило! А блузка с вырезом? Ну что ж, можно было бы приспособить какую-нибудь булавочку, поддеть вниз топик». Мысленно она вернулась к собеседованию, переиграла его заново. И вот финал. Ее знакомят с коллегами, просят с понедельника приступить к работе. Отец приятно поражен. Мама радуется. Из-за чего это все утрачено? Из-за ее нежелания носить блузку с глубоким декольте? Ветер поворошил на асфальте желтые листья, словно хозяин ласковой рукой погладил старую рыжую собаку. И вдруг всё стало ясно и прозрачно. Облетела шелуха, и она и удивилась, чем терзалась последние полчаса. Работа, которую ей предлагали, была унизительна. Вот и всё. Не только из-за чудовищной униформы но и от того, что Спицын некоторым образом воплощал в себе все, что она презирала. Согласиться на эту должность можно было только от большой нужды. Покупать уважение родителей, идя на сделку с собственной совестью? Нет, нет. К ней пришло облегчение. Сердитые внутренние голоса стихли, и установилась прекрасная тишина, заполненная только шорохом листьев. Я все сделала правильно. Пока она ехала домой, облегчение постепенно растаяло. Анаит тревожила ее будущее, но спокойная уверенность в правильности своего решения осталась. А через неделю ей позвонила случайная знакомая. Анаита имя ты ее вспомнила с трудом, и сказала, что у нее есть клиент, который ищет помощника со специфическими знаниями. Так она оказалась у Бурмистрова. «А знаете, что экскурсоводы рассказывают слушателям в галерее Спицына?» — спросила Анаид Мирона. «Откуда? Я там ни разу не был». «Что свои ранние работы пастелью Спицын рисовал на наждачной бумаге, стирая подушечки пальцев в кровь». «Подушечки!» — повторила Анаид и для убедительности помахала пальцами. В кровь! Нет, подожди-ка. Наждачная бумага. Все понимаю. Сам по ней работал. Но она же нулевка. Зернистости никакой. Что за бред? Не надо, строго сказала Наид. Не надо обесценивать страдания мастера. Он писал, и кровь из его пальцев текла, смешиваясь с пастелью. Так что все эти работы... Она сделала широкий жест, словно обводя рукой картины за спиной. «В буквальном смысле написаны кровью художника, его кровоточащими пальцами!» Акимов несколько секунд недоверчиво смотрел на нее и вдруг захохотал. «Нет, серьезно, это действительно втюхивают зрителям? Ты меня разыгрываешь!» «А вы зайдите в галерею!» и узнаете, разыгрываю или нет. «И что? Это душераздирающей душераздирающие истории кто-то верит?» Она пожала плечами. «Основной потребитель работ Спицына — женщины от сорока и старше. Среди них по какому-то совпадению очень мало тех, кто понимает, на какой именно наждачной бумаге рисуют художники. Так что байка о кровоточащих пальцах заходит на «Ура!» «Вы, Мирон Иванович, крайне далеки от народа». «И поэтому ты продолжаешь называть меня сочеством и на «вы». «Я не могу тыкать мужчине, который на двадцать лет старше меня». «Зато почтенным возрастом вполне можешь его тыкать», — рассмеялся Акимов. А Наид густо покраснела. «Я вовсе не это имела в виду». За дверью раздался шорох. «Кажется, Коля вернулся», — озабоченно сказал Акимов. «Посиди, я его уложу, пьяного олуха». Едва он вышел, Анаит подхватила рюкзак, открыла окно, перепрыгнула через подоконник и побежала прочь.